Голова 22 вторая. Кречет меня к Ведогору, который нахмурился, увидев нас. Десятник поведал о том, что произошло. Наставник промолчал, только еще больше насупился. Мы были в просторной избе, куда каждую минуту кто-то выходил и заходил. «Эгей!» — донеслось со двора. «Накрывайте столы! Мы вернулись!» Это были Домаш, Твердославич и Кербец с малой дружиной. Началась суматоха, и явился Александр выслушать последние вести. Домаш огромный мужик!» Казалось, занял с собой все пространство. Он отломил кусок хлеба, жуя на ходу. Немаковые росинки со вчерашнего! прошамкал воевода с набитым ртом. Удалось? спросил князь. «Атош!» — хохотнул Домаш. Показались мы, значит, на глаза ливонца малым отрядом. Те за нами в погоню. Кибец с другой стороны зашел. Рыцари в своей качушке повскакивать забыли. Так хотелось им нас поймать. Метались они, метались за нами по лесам. «Мы-то зайчьими тропами уходили. Ночью поди разыщи. У самой Самолвы окружили ливонцев. Немного покуражились и текать. Все, как ты велел, княже». «Добро», — кивнул Александр. «Злость худший советчик, а рыцари горды и нравны. Теперь пусть ландмейстер попробует удержать воинов в повиновении». Примечание автора. Ландмейстер, руководящая должность тонского ордена в Ливонии. «Яра, ты мне нужна». Князь задал еще несколько вопросов и кирбеду и сделал мне знак рукой следовать за ним. Видогор отправился с нами. На улице к нам присоединился Ярослав и его воины. Куда мы идем? обратилась к наставнику. Учить тебя будем, как в битве себя вести. От каждого из нас много зависит. За околицей войны построились, и Ярослав командовал ими. Александр направился ко мне. Первыми идут лучники и прачники. Они выманят основные силы противника в нужное нам место. Яра, будь внимательна. За ними поднимаем големов. Надо знать, как далеко мы сможем держаться от войска. Я вслед за лучниками поведу дружину в бой, а ты останешься. Мне нужно знать, что ты не пострадаешь. Мы отошли от воинов метров на сто или даже больше. Александр сосредоточился, вокруг него разлился ореол силы. Наш голем, который лежал возле деревни, поднялся в воздух. Теперь ты бросил мне. Я дотянулась чарами до ледяного воина, но едва могла им управлять. «Далеко, не осилю». «Иди к нему», — приказал князь. Послушно потопало по сугробам, вскоре голем стал двигаться как надо. «Здесь хорошо», — крикнула Александру. Ярослав подбежал к нам, отсчитал шаги до дружины. «Яра, заводи голема позади воинов, следи, чтобы не придавил никого». Эта подготовка была не только для меня, но и для ратников. Им надо было научиться не бояться голема, сосредоточиться на битве. К Мете поначалу с опаской оглядывались. И еще бы. Позади шагала огромная глыба льда. Но потом привыкли и больше не обращали на ледяного великана внимания. Пару часов мы бегали по полю туда-сюда, принаравливались друг к другу. Учились не только ратники, но и мы с Александром и Ярослав Сведогором. В бою важно понимать намерения другого с полуслова, полувзгляда. Там шанса на ошибку не будет. Все, махнул рукой князь. «Будет». «Яра». Он подошел ко мне. «Сила твоя нужна. И хотел бы я тебя сохранить подальше от битвы, да не выйдет. Когда поведу я дружину вперёд, голем станет бесполезным. Тебя будет охранять два чародея. закидали вонцев своими шарами ледяными кинжалами. Помни, доспехи их прочны. Целься в прорези для глаз. В самую гущу не лезь. Держись поудаль». Все сделаю, как велишь. Только прикажи найти мне кольчугу по росту». «Зачем?» — удивился Александр. «Мне в платье на идти? Кого будут стараться убить ливонцы, завидев девицу на поле брани?» «Ух ты!» — князь почесал подбородок. «И не подумал. Сейчас тебе подберут все, что требуется». «Яромила». Александр подошел почти вплотную. Его дыхание коснулось моей щеки. «Побереги себя. Ты нужна нам и мне». «Княже, отпусти меня в Славенск. Когда выкурим оттуда ливонцев, дай мне помочь своей вотчине» я подняла на собеседника взгляд, глаза его еще были почти белыми от бурлящей силы. Отпущу, я обещаю с неожиданной горечью в голосе ответил невский. ступай яра Он поднял руку к моему лицу и не дотронулся, отдернув в последний момент. ступай князь отвернулся и пошел к воинам. Мы с видогором возвратились в деревню, там ко мне подошел кречет. Пойдем что ли полениться подберем какую кольчушку примечание автора. Поленица — дева-воительница. В избуку куда Давича приехал домаш, принесли шлемы с бармицами и без, подшлемники, кольчуги, куяки, наручи и поножи. Примечание автора. Куяки — кожаная рубаха, на которой нашивались металлические пластины. «Вон все пойдите!» Бесцеремонно выгнал всех кречет. «Не смущайся, княжна. Там у палате все примерить сможешь. Сейчас подберем, что получше». Кольчуги, даже самые маленькие, по длине больше походили на платье. Тяжелые собранные сотен металлических колец, они были почти неподъемны для меня. И еще бы воины у князей, один другого сильнее и выше. Я таких богатырей только в сказках и видала, и все равно не понимала, как они таскают на себе такую тяжесть. Не надо мне кольчуги, лучше куяк подберем, он и легче. Права ты! глянул на меня с усмешкой кречет. Будь моя воля, здесь бы тебя оставил». Только времена такие наступили, что и девицам приходится насечь идти. Мы долго перебирали кожаные доспехи с нашитыми на них пластинами металла. Наконец удалось отыскать куяк, который более-менее подходил мне. Надела его на платье. Десятник помог стянуть ремни по бокам. «Шелом нужен», — кречет обернулся к лавке, где поблескивала начищенными боками амуниция. «Он мне на глаза падать будет, беда с тобой», — как-то по-доброму проворчал десятник. Бадам, хоть пример. Может и пойдет какой. Примечание автора: Бадам подшлемник. Примерялась десяток подшлемников, в итоге догадалась натянуть его на свою шапку. Смотрелась, наверное, ужасающе. Да и ладно, не на подиум идти, в битву. По ноже и наручи подобрали быстро. Вот еще. Кречет протянул мне коричневый плащ из толстой грубой ткани. Поверх накинешь. Я холода не боюсь. Мотнула головой. «Не только от мороза. Скрыться поможет в случае чего». «На снегу будет видно меня, как ворону», — Кречит, усмехнулся. «Девчонка совсем. В лесу в чащу заберешься, там и скроет тебя. К стволу прижмешься, али под елью какой схоронишься». Я взяла плащ, видогор подхватил остальные доспехи, и мы вернулись в дом к неждане. Хозяйка обрадовалась, завидев нас. «Заждались уже?» — она поспешила навстречу, приняв у нас шубы. «Ужин давно готов», — за всей суматохой и сборами и не заметила, как на деревню опустился вечер, подмигивая нам с неба глазами звездами. Радость нашей хозяйки скоро стала понятна. В то время, что нас не было, в избу принесли продукты. Мясо, муки, овощей. Теперь семье надолго хватит. Нежданно вытащила из печи горшок полный каши с мясом. На столе точно по мановению волшебной палочки появились пареные овощи, душистый хлеб пирожки с румяной корочкой. Стол ломился от еды. «Угощайтесь, гости дорогие». Дети нежданные, мальчик и девочка, пока мать накрывала на стол, забрались на колени видогора в ожидании новых фокусов кудесника. «А ну, марш на палате!» прикрикнула мать. «Озорники!» Мой желудок был пуст, но из-за волнения не могла я куска проглотить. «Ярушка», наставник, молчавший почти весь день, обратился ко мне. «Ешь?» «Негоже слабосилкам завтра идти». «Ты больше не сердишься, Ведогор Добраныч?» «Да не серчал я, беспокоился». Наставник улыбнулся печально. «Не стоит испытывать судьбу. А если бы охальник тот не за руку схватил, а сзади поленом огрел, и чары твои не спасли бы?» «Не подумала. Прости, наставник. Я же среди воинов Александра не ведала, что кто-то решится обидеть». «Ярушка, люди разные бывают» и не за всеми князью следить может. Поберегись впредь. «Обещаю», — кивнула ему. «Без Ратмира больше не буду ходить». «А где же он? С утра не видно?» Ярослав его в свою дружину определил. Недовольно отозвался Видогор. «Ратмир мой охранитель. Зачем он князю?» «Затем», — усмехнулся наставник, «что сердце его ретивое к тебе все больше тянется». «Не было печали». Я вздохнула, покачав головой. Тут битва на носу, а мужики все одни и те же. Хоть в наше время, хоть за века до него. Зачем мне сейчас эти ухаживания? Александр мне точно не пара. Где я, а где он? Пойдешь с младенчества князю сосватали достойную партию. Ярослав тоже. Не тянул у меня ни к одному из них. Ни до любовей. Когда думаешь, выживешь завтра или нет. Воздухом подышу. Сказала я Видогору, хотелось побыть одной. И я тут, на крылечке. Дальше не пойду. Наставник молча кивнул. Накинув на плечи шубу, вышла во двор. Изба нежданно стояла возле дороги, но высокие сугробы лежали на плетне, так что и людей не видать. Села на ступеньки, сбросила верхнюю одежду. Холод мне не страшен. «Стой, брат», — услышала голос Ярослава и скользнула к забору. С улицы меня видно не было. По дороге размашистым шагом шел Александр, за ним младший княжич. «Да постой же!» Ярослав догнал брата, и они остановились почти напротив меня. «Зачем тебе, Яра? Опозоришь ведь княжну?» Уже шепотки пошли промеж людей. «Али забыл, что невеста тебя дожидается». «Не причиню я вреда Ярамиле», — огрызнулся злобный Невский. «А молву людскую куда денешь? Как она в Новгород вернется, когда каждая собака будет ей вслед лаять? Что, мол, князя она полюбовница?» Александр понурился. «Прав ты, брат, выкурим ливонцев». В я отправлю. Там воевода опытного. Отдай мне Псков. Ярослав подошел почти вплотную к Невскому. Я сумею ее защитить. Долго длилось молчание князя. Будь по-твоему, брат. Положил руку Александр на плечо Ярослава. Псковские земли не просто удержать. Многие за них зарятся. Давно там нужна твердая рука. Забирай. Псков и Ярамилу. Вот оно значит как. Поделили меня братья между собой. Я снова почувствовала себя, как на том перу, кобылой на торге. «Ну хорошо, князья, будет вам невеста. Дайте только из битвы живой выбраться».